Глава сороковая. Так р у ш и т с я жизни. «Элай!» — п р и к н у л Лука, когда я выбежал из тачки. Внутри все огнем пылало. Мне нужно было увидеть ее, посмотреть ей в глаза и поговорить. Я чувствовал себя разбитым, развалившимся, изгнившим куском дерьма. Но разочарованный взгляд ее глаз до сих пор стоит передо мной. «Идиот!» Я снова в с ё ломаю. Снова закапываю себя сам. Мне просто нужно было почувствовать ее. Понять, что она все еще со мной. Что все еще любит и принимает такого урода, как я. Я не заслуживаю ее. Я знаю. Не заслуживаю даже сотой доли любви, что она давала мне. Но я хочу быть с ней. И я хочу быть достойным. Я буду делать для этого в с ё только пусть скажет что все остается как раньше илай не натвори бед пом н ю у тебя бой через два дня я махнул ему и буквально в несколько прыжков забрался на этаж сердце рвалось из грудной клетки перед глазами пелена открыл замок и толкнул дверь ожидая привычного радостного визга евы и топота маленьких ног щенка но в ответ тишина темная молчаливая квартира я прошел в гостиную кухню, никого. Тревогой с к р у т и л а каждый нерв. Я уже чувствовал это, но отказывался принимать. А когда я зашел в спальню и распахнул двери шкафа, окончательно скрутило от боли. Пусто. Так, словно и не было ее. Ничего нет. Ни одежды, ни других личных вещей. Она ушла. Она забрала малышку и ушла от меня. Я был словно в тумане, чувствовал себя завернутым в саван наркотического дурмана. На негнущихся ногах прошел в кухню, и когда опустился на один из стульев, заметил записку на столе. Буквы расплывались, но я узнал почерк. Это она, мой цыпленок, моя Нинель. Я ухожу. Я поняла, что нам лучше быть раздельно. Береги Юлю и постарайся забыть меня. «Прости и не держи зла, Нинель». Рука сжалась сама собой. Стиснул чертову записку. Она огнем пекла кожу. Закрыл лицо руками, пытаясь унять это ощущение внутри. Ощущение полного краха, ощущение скорого конца. «Не было, ничего ведь не было с Юлькой, Нинель!» Сорвался с губ жалкий всхлип. Я был готов ко всему. Но не к этому. Не к тому, что она решит просто вычеркнуть меня из своей жизни. Распахнул окно, попытавшись вдохнуть воздух. В груди с д а в и л о спазма, и я не мог глотнуть даже каплю его. «Ты врёшь!» — крикнул в пустоту улицы. Голос прокатился эхом между домов. «Ты не могла уйти. Только не ты!» Я искал её два дня. Я не ел, не спал, я был за городом, но дом, где жила баба Маша с е в о был пустым и безжизненно тихим. Таким же, как стала моя квартира после ее ухода. Она исчезла, растворилась, развеялась на ветру так, словно и ненастоящей была. Будто видение. Квартира в одночасье потеряла даже намек на ее существование. Когда не нашел ее после первой вылазки, вернулся домой и как безумный по квартире метался, искал. Хоть что-то найти хотел. Хотя бы частичку ее, хоть кроху. Волос, упавший с ее головы, футболку или забытую расческу. Но ничего не было. Вымыто, убрано, словно г о т о в и л а с ь заранее, будто п л а н и р о в а л а все. Не оставило мне ничего. Только в телефоне фотка на главном. где она улыбается и смотрит мне в глаза, где я был уверен, что она моя, где думал, что моя навсегда. Последняя ее видела Таня, но она молчит, уверяет, будто не знала ничего. И когда Нинель отправилась в клуб, Таня сидела с Евой. Как она уехала за два часа? Как могла так быстро собраться? Что-то не сходилось, и я сломал голову, но так и не смог понять, что именно произошло. она ушла Оставила чертову записку, забрала с собой вещи, забрала Еву и себя. Она оставила меня словно что-то, что можно бросить, как ненужный хлам. Я поступил с ней как урод, я знаю, но она даже не выслушала меня, даже не дала сказать прости. И я ведь знаю, Нина сделала это, желая оградить меня. Она решила, будто рядом с ней со мной произойдет что-то плохое. и это точно знаю. потому что, отталкивая ее после смерти Потапа, я думал так же. В квартире стояла тишина, высасывающая все силы. Я боялся ее. Я ненавидел ее. В ней мои лукавые кричали в голове так громко, что рвали меня на части изнутри. Я вставал перед зеркалом и видел их. Каждого из них. И этот гул не прекращался. Он сводил с ума. Он крутил меня на вертеле в собственном огне. В аду семь кругов ада. Я прошел их всех. Я был разбит. Не было сил абсолютно ни на что. А боль не отступала. Она крючком подцепляла каждый по отдельности нерв, каждую мышцу и тянула ее. Вытягивала, накручивая на тот самый крючок. Бросала то в жар, то в холод, от боли сводила скулы. Но я даже не думал глушить ее. Я знал, что кроме Нинель мне никто не поможет. А ее у меня больше нет. Сполз по стене, закрывая лицо руками. Я помню себя таким в детстве. Когда был мелким пацаном. Когда моя мать заявила нам с отцом, что она заслуживает лучшей жизни и что в ее судьбе нас с Потапом больше нет. Сейчас то же чувство. Та же агония. И я так же, как в детстве, Обнял себя за колени, поджал ноги и разрыдался на полу кухни, как последний в мире слабак, как ничтожество. Я орал до тех пор, пока не охрип, пока последний демон не оглох и не замолчал. Скорчившись на холодном полу, я лежал и звал ее. Я кричал в темноту, но она не отвечала. м н е она, н е отец, они все оставили меня. В какой-то момент над головой раздались чьи-то шаги. Попытался поднять голову. Тяжелая гиря. «Ты живой?» Лука. Прикрыл глаза, расслабившись внутренне. Разочарование накрыло новой волной. И снова это отвратительное ощущение, будто кто-то вытягивает из меня последние силы. Все тело нестерпимо ломило и ныло. Хотелось покончить со всем разом. Я просто не выбрал еще как. Слышал, как он опустился рядом. Поднял голову, провел взглядом. Пол был заблеван, в комнате стоял тошнотворный запах. Он молча протянул мне пакет с едой. Я опустил голову на ладони. «Шел бы ты отсюда!» п р о х р и п е л Чувствовал его взгляд. Лука смотрел на меня с укором. Только мне срать на его презрение. «Поднимайся!» «Прими душ, потом поговорим». Он поднялся и прошел к раковине. Раздалось шипение воды из крана. «Ты же не думаешь, что я уйду? Не заставляй меня делать это самому, Илай. А то еще понравится. Девчонки говорят, у меня нежные руки». Похотнул идиот. Я схватился за столешницу. Попытался подняться. Ноги не слушались. Голова кружилась. ь Переждав момент, когда в глазах вырубило свет, направился к ванной. «Только для того, чтобы не слышать твой тупой трёп!» Процедил сквозь зубы, закрывая за собой дверь. Вода немного привела в чувство. Хотя бы смог встать на ноги и не качаться, как овощ. Начались боли в голове. Нужно было закинуться чем-то, иначе скоро на стену полезу. На кухне стоял запах яичницы и свежесваренного кофе. Когда я вернулся, Лука уже сидел за столом и курил. «Падай и ешь, я сегодня добренькая». «Тебе никто не говорил, что ты шутишь, как мудак?» Я буквально свалился на с т у л Взял сигарету из его пачки и затянулся ей. Отхлебнув кофе, почувствовал, как горячая жидкость приятно согревает организм. Он молчал. На самом деле я не злился на него». Я понимал, почему Лука несет эту дичь. Боится, что я увижу в его глазах истинные эмоции. Боится показать жалость. Я говорил с Таней и с Марикой. Она не выходила с ними на связь. Киваю. Нет сил даже думать об этом. Знаю, если начну, снова сорвусь. Я хочу, чтобы ты знал. Мы найдем ее. Мы будем рыть землю, но отыщем. Я поговорил с Орлавом. Он обещал посодействовать. «Сегодня к вечеру инфа будет на руках. Я даю тебе слово, и л а й Яичница так и не полезла в горло. А вот кофе выпил все до капли. «Сегодня вечером бой», — произнес Лука. «Вот и главная тема, ради чего он здесь». Запрокинул голову, опираясь со стену, посмотрел на него. «Я все понимаю, брат, но ты должен собраться. Ради Потапа, ради нашего зала». Если бой сорвется, мы будем должны о г р о м н ы е неустойки. И все бабки, что мы подняли на прошлой неделе, уйдут на их покрытие. Ты должен выйти во что бы это ни стало. Я выйду. Произнес и прикрыл глаза. Я больше не хотел говорить об этом. Я больше не хотел говорить ни о чем. Меня беспокоит твое состояние. Не переживай, Лука. Я выйду и выиграю. Все будет в порядке. Он кивнул. В зале все ребята ждут тебя. Каждый из них рвался приехать, но я послал их всех к чёрту. Распахнул глаза. Я хотел остаться один. Я приеду на бой. Спасибо тебе, а сейчас оставь меня. Лука продолжал сидеть неподвижно. И это злило меня. Но больше не было сил на срывы. Я просто сидел и смотрел на него. Поехали со мной. Придёшь в себя в клубе. Потренируемся немного, разомнем тебя перед боем. Я приеду на бой, тебе пора, Лука, езжай. Он поднялся, кивнул, видел, что хочет что-то сказать, но, слава богу, ему хватило мозгов уйти молча. Минуты перетекали в часы. Звук секундной стрелки метрономом по мозгам. Боль в голове нарастала с каждым часом. Перед боем нельзя ничего принимать, иначе дисквалификация и неустойки. Я выйду, выйду на ринг. Все остальное не важно. Важен вечер. Лука скажет мне, где она. С остальными я разберусь позже. Я стоял у зеркала и смотрел на себя. Урод. Никчемное создание. И что она могла найти во мне? Что заставило ее любить такого, как я? Нажал кнопку. Машинка в руках зажужжала. Это было особым способом очищения или просто очередная попытка сбросить с е б я боль. Я провел по волосам. На белый фарфор раковины упала мелкая россыпь волос. Я хотел изменить себя, хотел стать другим. Я хотел, а чтобы, увидев меня, она поняла, что я готов становиться лучше. Я готов. Только ради нее готов. В зубах тлела сигарета. Раз за разом проходил по волосам. Вспомнилось, как перед первым боем меня стриг Потап. Как злился, потому что волосы то и дело застревали в старой машинке. Тогда он мне обещал купить новую с выигрыша. Это был мой первый бой, моя первая победа. Я выиграл, а машинку так и не купил. Переоделся в спортивный костюм, взял сумку и вышел на улицу. На дворе уже стоял сумрак. Снова закурил, спрятал руки в карманах. Сейчас не было ничего внутри, только боль и желание пережить её, переждать. Я был одновременно полон и пуст. Хреновое состояние. Но по-другому сейчас никак. Я был там за полчаса до боя. Лука уже оборвал телефон. И когда я появился в раздевалке, видел, как мелькнуло в его глазах облегчение. Улыбнулся про себя. Сейчас он так напоминал мне Потапа. Будто в раз повзрослел. выбросив дурь из головы. «Привет, брат!» Пожал руку Остап. Я бросил сумку на стол, опустился на него. «Твой бой завершающий. Брат, соберись. Противник серьезный. Бой за титул чемпиона. И я не хочу, чтобы тебя убили». Ко мне подошел Лука. Кивнул. «Орлов не звонил? Известно что-то?» «Нет, но он позвонит. Мы будем все знать вечером, как я и говорил». «Сейчас для тебя главное — бой». Врубил музыку и вставил наушники в уши. Привычные биты, которые зажигали в раз, сейчас не ощущались. Я чувствовал себя мертвым, уставшим и сгоревшим. Накручивал бинты на руки, а сам думал о том, что сегодня у меня нет ее поддержки. Нет ее рук, согревающих мое тело и д а р у ю щ и х спокойствие. Сегодня не будет ее размашистого почерка на бинтах, не будет ее улыбок. и взволнованных взглядов, которые она пытается маскировать. Я чувствовал себя маленьким и брошенным, чувствовал себя уязвимым и слабым. Все вокруг стало таким чужим и ненужным, и я просто шел вперед, под свет прожекторов, под скандирование толпы. Я не слышал никого из них, ощущал только ладонь друга на плече. Лука вставил мне капу перед клетью, лопнул по скулам. «Ты справишься, брат, ты сильный. Он притянул к себе и уперся лбом в мой. Я улыбнулся ему. Я видел, как ему сложно. Я справлюсь. Взобрался в клеть, сделав несколько разминочных прыжков. Тело было дубовым. Сердце рвалось из груди. Я сдохну в этом бою или выиграю. Было неважно. Противник был в лучшей форме. Первые несколько ударов я отбил. Пошел наступление. Я старался делать так, как учил отец. Выбросить всё из головы и идти. Есть только эта пятиминутка, а дальше бесконечная темнота. Главное — не думать ни о чём, кроме боя. Тело не слушалось. Удары выходили слишком слабыми. И уже несколько секунд я отхватил первый апперкот в голову. Меня отбросило. Слышал, как шипел за спиной Лука, как выругался Остап. Я не должен их подвести. Сорвался вперёд. Пытался просчитать его. «Вали его в партер! Вали!» — кричал Лука. Я сделал подсечку. Он свалился. И я тут же забрался сверху. Взял захват его шею, принялся давить. Сильный сука. «Дави его! Дави!» Ублюдок подлез под руку и вывернул ее так, что уже спустя секунду я лежал на т а т а м и а он был сверху. Теперь давил он, в ы н у ж д а я защищаться. Удар. В голове зазвенело. Я пытался закрыть лицо рукой, но он снова и снова лупил мне в башню. Удар гонга. Он слезает с меня. Я поднимаюсь с татами. Лицо мокрое. Вытираю лоб. На руке кровь. «Воды! Дайте воды!» Слышу голос Луки. «Давай садись!» Он буквально устраивает меня на табуретке. Я потерян в пространстве. Прикрываю глаза, пока холодная вода брызгает в лицо. Делаю пару глотков. Дави его к стенке, слышишь? Дави, и л а й Только так ты сможешь сделать его. Будь внимательным, следи за его правой. Я киваю. Снова удар гонга. Иду в наступление. По венам, наконец, начинает бежать адреналин. Он зажигает, воспламеняет каждый нерв. Я снова бью. Он уклоняется. Я пропускаю. Я пытаюсь о т р я х н у т ь с я разозлиться, но этого словно недостаточно. Я будто слабый движок, в котором мало оборотов. Я работаю в холостую, каждый раз пропуская мимо что-то важное. Ринг всегда был для меня свободой. Момент боя — мой триумф. Несколько минут чистого кайфа и жизни. Сейчас я не ч у в с т в о в а л этого, я стоял на руинах, на разгромленном городе, собственной жизни, и понимал, что мне больше это не нужно. Только она имеет значение. только ее близость. Голову сдавила спазмом. Я пропустил еще удар. Перед глазами все поехало. И я снова на т а т а м и Он сверху. Давит, берет захват. Теперь бы не сдохнуть. Я никак не мог сосредоточиться. Ее не было. Она ушла, и осталась только ебучая боль и пустота. Сопротивляться было сложнее с каждой секундой. Силы покидали меня. Я подвел их всех. Посмотрел в сторону клетя, видел искаженное в гневе лицо Луки. Он кричал, чтобы я не сдавался. Он хотел, он жаждал моей победы. А я ее жаждал. Увидеть ее. Свою гавань, девочку, давшую мне так много. Я жаждал спокойствия и этого дикого ощущения счастья, которое накрывало рядом с ней. Я лежал на т а т а м и В голову сыпались удары. С каждым ударом становилось легче. Дикая сосущая тяга по ней отпускала, как и чувство вины перед отцом. Она уходила на второй план, оставляя место для физической боли. Я улыбался. Смотрел в его лицо, искаженное злобой, и радовался. Знал, что скоро все закончится, что скоро перестанет быть больно. Он даст мне облегчение. Я жаждал его. Последнее, что я помню, как мысленно прошу простить отца. Это удар ему под дых, мой проигрыш, моя слабость. И я сам себя привел к нему. После пятого удара в висок отключилось зрение. Тело расслабилось, и даже жуткая боль в голове перестала меня дробить. Вокруг была темнота, но в голове я услышал ее голос. Тихий, умоляющий меня голос. «Живи». Я знал, что не смогу исполнить ее желание. Она сама сделала так, чтобы оно не сбылось. Я просто не знаю, как это сделать без нее. Не знаю, как жить.